Глава 12. Летний семестр в школе мисс Рэдклифф для юных леди всегда заканчивался концертом, а потому репетиции начинались сразу после каникул. Мисс Байетт, худенькая нервная учительница драмы и декламации, выстраивала серию прослушиваний, в ходе которых постепенно доводила число концертных номеров до пятнадцати, неизменно включавших игру на музыкальных инструментах, пение, декламацию и драматические монологи. Ада получила статичную и бессловесную роль второй музы в сцене из «Пантомима Золушка». Шарлотту Роджерс, как-никак приходившуюся четвероюродной племянницей самой мисс Эллен Терри, считали не в последнюю очередь она сама превосходной шекспировской актрисой, а потому она появлялась перед публикой трижды. Сначала читала сонет, затем исполняла монолог «Леди Магбет», «Прочь проклятое пятно», и, наконец, спела популярную тогда в гостиных песню под фортепианный аккомпанемент своей подруги Мэй Хокинс. Оба холла в доме были недостаточно велики для столь многолюдных собраний, и потому концерт проводился в длинном каменном амбаре у въездных ворот. В дни подготовки каждой девочке вменялась в обязанность приносить вам бар стулья и выстраивать их там ровными рядами. Вообще, те, кому не доставалось ролей, автоматически попадали в разряд рабочих сцены, и на них возлагались все технические задачи, включая подготовку сцены и подвешивание занавесок потолочным балкам. С учетом наказания, назначенного мисс Торнфилд, ада была занята больше всех. Ее приписали к кружку швей, которые спешно подгоняли и украшали сценические костюмы юных артисток. Занятие это давалось ей с трудом. Ада едва держала иголку в руках. А уж сделать ровный ряд мелких аккуратных стежков, которые надежно удерживали бы вместе два куска ткани, было выше ее сил. Однако она сумела доказать всем, что в обрезании свободных концов ниток ей нет равных, а потому ей доверили небольшие серебристые ножнички и велели подравнивать края. «Она всегда первой приходит на каждую репетицию, но на сцену даже не глядит, до того она предана работе», сообщила учительница рукоделия мисс Торнфилд, когда та поинтересовалась успехами Ады. Помощница директриса едва заметно улыбнулась и сказала. «Очень приятно слышать». Утро великого дня едва началось, а вся школа уже гудела, как растревоженный улей. Дневные занятия заменили генеральной репетиции. представление начиналось в 4. За две минуты до срока Валерий Миллер, не прошедшая прослушивание с песней «Моя дикая ирландская роза», которая играла на колокольчиках, по кивку мисс Торнфилд ударила в те самые колокольчики, оповещая публику о скором начале. Впрочем, почти все девочки, их родители, сестры, другие родственники и, разумеется, очень важные представители местной общины, уже были в сборе. Но звон заставил их смокнуть, после чего лампы в амбаре погасли, черный занавес упал — и оставшимся в темноте зрителям осталось только смотреть на сцену в ярких огнях рампы. Одна за другой юные артистки выходили на сияющую сцену, где пели и декламировали во всю мощь, а публика шумно выражала свое одобрение. Вот только программа была не из коротких, и к концу первого часа энтузиазм зрителей заметно ослабел, так что когда Шарлотта Роджерс появилась на сцене в третий раз – Самые маленькие зрительницы уже ерзали на своих местах и зевали, а их животики подводила от голода. Но Шарлотту, как настоящего профессионала, этим было не пронять. Она уверенно встала посреди сцены и взмахнула ресницами, глядя в зал. Золотые локоны каскадом спадали с очаровательной головки. На каждом плече лежала тугому завитку, а за фортепиано, ожидая сигнала, сидела Мэй Хокинс, глядя на подругу, и на ее лице было написано «Неимоверное восхищение». Однако Аду куда больше занимал костюм юной исполнительницы. Взрослый ансамбль из блузки с юбкой, скопированный, разумеется, с одного из недавних сценических облачений Элен Три, в котором Шарлотта казалась старше своих лет. Из темноты зала Ада смотрела на девочку так пристально, словно одной силой взгляда надеялась сдвинуть ее с места. Для нее это был волнительный момент. Даже выходя на сцену в роли второй музы, она и то чувствовала себя спокойнее. Ее руки, лежавшие на коленях, были сжаты в кулаки. Все случилось, когда Шарлотта взяла свою самую высокую ноту — Ту, которую училась брать добрую половину месяца, что было причиной неизвестно то ли она чересчура глубоко вздохнула, готовясь к верхнему до, то ли слишком резко простерла руки к аудитории. Но так или иначе голос шарлоты взмыл вверх, а юбка в ту же секунду скользнула вниз. Впрочем скользнула даже не то слово, Она свалилась вся, целиком, и круглым озерцом из кружев и белого льна легла вокруг тонких щиколоток хозяйки. Действительность в тысячу раз превзошла смелые ожидания ады. Подрезая стишки у пояса Шарлоттины юбки, она надеялась, что та сползет вниз в достаточной мере, чтобы вызвать смешки и волнения в публике. Но такого она даже вообразить не могла. Как она упала, эта юбка! Разум пролетела от верха до самого пола, и в какой момент точно некая невидимая сила, подвластная разуму Ады, вплыла вдруг в зал и по ее безмолвной команде сдернула юбку с певицы. Ничего смешнее Ада не видела уже много месяцев. И, судя по неудержимому хохоту, который волной прокатился по амбару, скакнул под потолок и эхом закувыркался между стропилами, другие девочки думали так же. И пока Шарлота с пунцовыми от ярости щеками допивала куплет, а зрители осыпали ее бешеными аплодисментами в перемешку с насмешливыми выкриками, ада впервые за все время своего пребывания в Берчвуд Мэннер почувствовал себя почти счастливой. По традиции, ужин после концерта всегда проходил в более свободной обстановке, чем обычные вечерние трапезы в школе. И даже мисс Торнфилд, убежденную сторонницу несовместимости школьной жизни с духом веселья, уговорили вручить в этом году награду «Лучшая шутка». Ученицы вспоминали разные курьезы и выходки, которые случились в школе за год, И та, которая набирала наибольшее количество голосов, признавалась самой смешной. Конкурс был призван подчеркнуть атмосферу праздника и радостного ожидания, воцарявшуюся в школе по мере того, как учебный год близился к концу. Для большинства девочек этот ужин был последней школьной трапезой семестра. Лишь немногие, те, которые жили настолько далеко, что и на поезде не доедешь, или те, чьи родители уезжали на континент, и не планировали брать дочерей с собой, оставались в Берчвуд Мэннер на все каникулы. Ада была одной из них. Это обстоятельство отравляло ей удовольствие от грандиозного недавнего успеха, и на обеде после концерта она, сидела тихо, как мышка, доедая вторую порцию бланманже, вертела в руках награду маленькая мисс-рукодельница, врученную за успехи в шитье. Надо полагать, ее изготовили еще до катастрофы с юбкой, и старалась не прислушиваться к щебету девочек, делившихся планами на каникулы. Тут прибыла почта. Ада привыкла к тому, что при раздаче писем ее обходят стороной, и соседке пришлось дважды толкнуть ее, прежде чем она услышала свою фамилию. Когда она подняла голову, то увидела возле учительского стола дежурную девочку из старших с большой коробкой в руках. Ада вскочила, Ей так не терпелось получить коробку, что она чуть не упала по дороге. Едва вернувшись за стол, она начала распутывать бечевку, которой была перевязана коробка, но, потеряв терпение, вынула из кармана маленькие серебряные ножнички и разрезала последние узлы. Внутри оказалась прекрасная шкатулка с картинками на крышке и на боках в которой Ада сразу распознала отличный новый дом для Билли. Внутри лежал толстый конверт, обещавший письмо от мамы, новая шляпа от солнца, два платья и еще один конвертик, поменьше, при виде которого у Ады часто забилось сердце. К подарку прилагалась открытка, и Ада сразу узнала почерк шаши. «Пила», — писала та, дальше переходя на Пенджаби. Это маленькое напоминание о доме, чтоб ты не забыла его, пока живешь среди обезьяньих задниц. Ада вскрыла пакет. Внутри оказалась маленькая черная книжка в кожаной обложке. Но под обложкой были не слова, а много-много страниц с засушенными цветами. Оранжевыми гибискусами, лиловой индийской сиренью, пурпурным страстоцветом белыми нильскими лилиями, красными пеларгониями. И каждая из них, знала Ада, был сорван в саду ее дома. Так что на миг она словно перенеслась в Бомбей, и даже показалось, будто солоноватый бриз вдохнул ей в лицо пьянящими ароматами индийского лета. Донес песнопение парсов с закатного берега океана. Замечтавшись, Ада заметила подошедшую Шарлотту Роджерш, Лишь когда длинная тень протянулась к ней через стол. Ада подняла голову и увидела серьезное лицо противницы. При ней, как обычно, была Мэй Хокинс, ее верная компаньонша. Их появление устало Ады заставило всех вокруг замолчать. Ада инстинктивно захлопнула книжечку шаши и сунула ее обратно в конверт. «Полагаю, ты видела». «Что произошло во время представления?» — начала Шарлотта. «Ужас!» — ответила Ада. «Такое невезение!» Шарлотта мрачно усмехнулась. «Везение и невезение я всегда считала досужими выдумками. Каждый сам творит свою судьбу. Крыть было нечем». Ада решила, что поддакивать будет неразумно. «Надеюсь». «Впредь ничто не помешает мне самой творить свою судьбу!» Шарлотта протянула ей руку. «Мир!» Ада некоторое время смотрела на протянутую ладонь, но потом все же взяла ее. «Мир!» Мировую скрепили торжественным рукопожатием, и когда Шарлотта сопроводила его сдержанной улыбкой, Ада позволила себе сделать то же самое. Вот так и вышло, что Ада, которая думать не думала, что будет предвкушать пикник по случаю окончания семестра, теперь в свете недавнего примирения Шарлотты Роджерс с энтузиазмом ждала назначенного часа. Для младших девочек были приготовлены развлечения вроде игры в валан, метание колец в цель, прыгания через скакалку, а ученицы постарше упросили мисс Рэдклиф позволить им спустить на воду маленькую грибную лодочку, которая обычно хранилась в полевом амбаре за домом. Работник, следивший за спортивными площадками, осмотрел ее на прошлой неделе и после небольшой починки признал годный. День после рассвета оказался теплым и ясным. Солнце быстро растопило туман, который летом иногда наползает от реки, и к полудню небо было ярко-голубым, а в саду все сверкало. У реки на ровном травянистом пятачке между двумя ивами расстелились скатерти, учительницы уже были там, Радуясь погоде, берег усеивали круглые белые пятна зонтов от солнца и широкополых шляп, а в тени на краю площадки для пикника стояли большие плетеные корзины с крышками, наполненные провизией для ланча. По указанию мисс Редклифф служитель, который занимался лодкой, вынес из дома деревянный стол и поставил в тень. Теперь стол покрывала кружевная скатерть, на которой стояла ваза, с нежно-розовыми и желтыми розами кувшины с холодным лимонадом, фарфоровый чайник и целая батарея стаканов и чашек. Шаши часто дразнила Аду, называя ее прожорливым маленьким зверьком, и была права. Девочка всегда с радостью бежала к столу, когда наступало время. К счастью, пикник в этом смысле не подвел. Она сидела на сложенном в несколько раз куске ткани возле мисс Редклиффа, А та, один за другим увесистые сэндвичи с сыром, рассказывала ей, как впервые увидела Берчвуд Мэннер. Ее брат Эдвард заставил тогда всю их компанию шагать сюда пешком со станции Цуиндоне. И когда они вышли на луг из леса, дом предстал перед ними неожиданно, подобно видению. Ада внимательно слушала. Она по-прежнему была жадной до историй, А мисс Рэдклифф редко делилась своими воспоминаниями. Всего раз она рассказывала нечто в таком роде. Их маленькое общество возвращалось с очередной долгой прогулки, когда на фоне быстро темнеющего неба возник Берчвуд, огромный, словно корабль. В окне под крышей еще горел последний луч оранжевого заката, и вдруг, откуда ни возьмись, прямо из вечернего воздуха соткалась история про волшебных детей и их мать, королеву-фей. Ада была тогда в таком восторге, что умоляла мисс Рэдклиф рассказать что-нибудь еще, но та отказалась и добавила, что это единственная сказка, которую она знает. На прогретой солнцем траве рядом с поляной для пикника затевалась игра в жмурке. Водой была индиго-хардинг, которые завязали глаза белым шарфом. Шесть или семь девочек обступили ее и кружили, слух отсчитывая каждый полный оборот. Досчитав до десяти, они с визгом бросились во все стороны. А Индига, покачиваясь от легкого головокружения и хихика, пошла к ним, протягивая вперед руки и пытаясь кого-нибудь поймать. Вообще-то Ада не хотела в это играть, но ноги сами принесли ее туда, и не успела она оглянуться как уже вместе с другими девочками увертывалась от рук Индиго, выкрикивая сочиненные на ходу дразнилки. Водой побыли все по очереди, и, наконец, шарф перешел к Аде. Ее радость мгновенно испарилась, сменившись нехорошим предчувствием. Игра основывалась на доверии. Она слишком мало знала этих девочек. К тому же рядом была река, внушавшая ей страх, Эти и другие мысли мигом пронеслись у нее в голове, а еще она заметила, как Мэй Хокинс переглянулась с другой девочкой, а кивнула, словно желая сказать «Ага». Перемирие было заключено вчера вечером. Теперь Ада поняла, что настало время проверить его в действии. Она молча стояла, пока другие девочки повязывали ей шарф, и не сопротивлялась, когда те десять раз повернули ее вокруг себя. Голова у Ады закружилась, и она чуть не прыснула, сделав шаг и почувствовав, что ее шатает. Она взмахнула руками, прислушиваясь к голосам вокруг себя. Густой отцепловоздух медленно тек сквозь пальцы. В сухой траве громко острекотали кузнечики, а где-то за ее спиной выскочила из воды рыба и с выразительным плюх упала обратно. Наконец. Ее пальцы коснулись чьего-то лица, и хохот возобновился. Ада стянулась с глаз повязку. Мелкие бисеринки пота выступили на ее верхней губе. Шея ныла от напряжения. Щурясь от неожиданно яркого света, она испытала прилив странного торжества, смешанного с облегчением. «Идем», — сказала ей Мэй, оказавшись вдруг рядом. «Я придумала, чем нам заняться». Шарлотта уже сидела в лодке, когда Ада и Мэй подошли к реке. Увидев их, она улыбнулась и жестами стала звать их к себе. «Я вас уже заждалась». «Извини», — откликнулась Мэй, — «мы в жмурке играли». «Ничего, забирайтесь скорей. Но Ада встала на месте как вкопанное и помотала головой. «Я не умею плавать». «И я тоже», — ответила Мэй щурясь на солнце. «А кто тут собирается плавать?» «Да здесь мелко совсем», — сказала Шарлотта. Мы только пройдем на веслах чуть выше по течению, а потом она принесет нас обратно. День такой славный. Ада понимала, что шарлота права. Подводные растения колыхались под самой поверхностью воды. Река в этом месте действительно была совсем мелкой. Шарлота взяла с одной лодки бумажный пакетик, а у меня карамельки есть. Мэй широко улыбнулась, скакнула на простой деревянный причал, у которого стояла лодка, оттуда в лодку, где села на среднюю скамью. Ада с вожделением смотрела на пакетик с конфетами, на двух улыбающихся девочек, на солнечные блики на поверхности реки, и вдруг услышала голос шаши, которая побуждала ее быть смелее, иначе страх отъест половину жизни, как это бывает со многими. — Ну, скорее, — торопила ее Мэй а то наша очередь пройдет». И Ада решилась. Она быстро подошла к краю причала и, опираясь на протянутую руку, Мэй шагнула в лодку. «Что мне делать?» «Ничего, просто сидеть», — ответила Шарлотта, отвязывая лодку. «Мы сами все сделаем». Ада обрадовалась. Честно говоря, ей было очень страшно, и от нее в этот момент вряд ли был бы толк. Когда старшая девочка взяла весло и оттолкнулась им от причала, Так что лодка слегка закачала сбоку на бок от толчка, а дочь не испугалась и так вцепилась руками в борта, чтоб побелели костяшки. И тут они поплыли. Это было почти здорово, по крайней мере, аду нисколько не тошнило. Ну, еще бы, со смехом заметила Шарлотта, когда ада сказала об этом. Здесь ведь не море. Старшие девочки гребли, и лодка медленно продвигалась вверх по течению. На встречу им плыла мама утка и девять утят. Птицы пели в кронах ив над водой. В поле заржала лошадь. Берег и девочки на нем уменьшались, скрываясь вдали. Но вот лодка ушла за поворот, и они остались одни. Цыганский табор стоял немного дальше. Отгадала про себя, заплывут ли они так далеко, чтобы поравняться с ним. А может быть, поплывут еще дальше? Да, шлюза Сент-Джонс. Но, едва лодка поравнялась с рощей, шарлота перестала грести. «Ну, все, хватит, у меня руки устали». Она подняла бумажный пакет. По конфетке. Мэй взяла карамельку из ячменного сахара и протянула пакет ади, которая выбрала черно-белый мятный леденец. Течение в этом месте было такое слабое, что лодка не плыла, а лишь слегка покачивалась на месте. И хотя полянка для пикника давно скрылась за поворотом, За полями Аде был хорошо виден двойной фронтон на заднем фасаде школы. Она вспомнила, как мисс Рэдклифф назвала Берчвуд Мэннер видением и испытала теплое чувство, вдруг поняв, что начала заражаться любовью учительницы к этому странному дому. «Как жаль, что мы так плохо начали», — заговорила вдруг Шарлотта, нарушив тишину. «А ведь я только хотела тебе помочь, Ада». «Я же знаю, как это трудно быть новенькой!» Ада кивнула, посасывая леденец. «Но ты никогда меня не слушаешь, и, похоже, ничему не учишься», — продолжила та. Шарлотта улыбнулась, но Аду вдруг посетила тяжелое предчувствие. На другом конце лодки старшая девочка наклонилась, вытягивая что-то из-под своей скамьи. Это была расписная индийская шкатулка». Ада застыла, а Шарлотта сняла со шкатулки крышку, опустила руку внутрь и вытащила крошечный пушистый комок. Он, конечно, милый, нельзя не признать, но в школе мисс Редклифф не разрешено держать питомцев Ада. Ада вскочила со своей скамьи, отчего лодка закачалась из стороны в сторону. «Отдай его мне! У тебя будут очень большие неприятности, если ты не примешь мою помощь. Отдай!» «Что, по-твоему, скажет мисс Торнфилд, если я ей все расскажу?» «Отдай!» «Кажется, она не поняла», — подала голос Мэй Хокинс. «Ты права», — согласилась Шарлота. «Как жаль! Придется преподать ей урок». Она подвинулась на край своей скамьи и вытянула руку с котенком так, что Билли почти коснулся воды. Котенок был совсем крошечным в сравнении с ее ладонью, и трогательно скреб по воздуху задними лапками в надежде найти опору безопасность. Я ведь говорила тебе, Ада, правило первое — я всегда выигрываю. Ада сделала шаг, и лодка закачалась еще сильнее, но она должна его спасти. Она едва не потеряла равновесие, но и тут не села. Надо быть смелой. Мэй ухватила ее за ноги, чтобы не дать ей двигаться дальше. «Время прощаться», — сказала Шарлотта. «Нет». Ада рывком освободилась из схватки Мэй и бросилась на Шарлотту. Теперь лодку мотала из стороны в сторону, так, словно на реке поднялась буря, и Ада упала на дощатое дно. Шарлотта еще держала, били над водой, и Ада опять скачала на ноги. Снова рванулась вперед и снова упала. Но на этот раз удар пришелся не от доски. Вода оказалась куда холоднее, чем она ожидала, И куда жестче. Она задыхалась, хватая воздух ртом, размахивала руками. Все вокруг стало вдруг нечетким, как на размытой акварели. Она не могла удержаться на поверхности. Позвать на помощь тоже не могла. Ее сковал страх. Речная поверхность уже сомкнулась над ее телом, и она, бестолково молотя руками и ногами, погружалась все глубже и глубже на самое дно. Вода затекала в рот, легкие горели. В реке все оказалось иначе, чем на суше. Звуки наземной жизни стали приглушенными, свет потускнел, солнце превратилось в крошечный серебряный диск над поверхностью, от которой удалялась ада, падая сквозь воду, как сквозь космос. Вокруг было полно звезд, но они проскакивали меж пальцев, стоило протянуть к ним руку. Сквозь илистую воду между мохнатых стеблей подводной травы она вдруг увидела террасу своего дома в Бомбее, и на ней шаши с широкой белозубой улыбкой во все лицо, маму за письменным столом библиотеки, папу в кабинете с вращающимся глобусом. «Тик-тик-тик!» — пощелкивал он, стоило толкнуть его хорошенько. «Тик-тик-тик! Ей купят чаккали, когда они придут на рынок. Но где же шаши?» — она ушла. Свечи мигают. Ада забылась. Она не осталась одна. В воде с ней был кто-то еще, в этом она не сомневалась. Она не видела, кто именно, но знала, что рядом кто-то есть. Чья-то тень — призрак. Последнее, что почувствовала Ада, — как ее тело ударилось о речное дно. Руки ноги коснулись круглых камней и скользких стеблей, а легкие стали шире, чем грудная клетка, чем все тело. Подкатили к гортани, заполнили голову. И тут случилось самое странное. Ее мозг пылал, но прямо перед собой она ясно видела что-то синее, яркую искру, похожую то ли на драгоценный камень, то ли на осколок луны, и почему-то знала, что стоит лишь протянуть руку и схватить его как синий огонек сам выведет ее на правильный путь».